Прошло четыре года, с тех пор, как мы с Доном Хуаном бродили по ночным холмам, и я, утратив за это время свою сноровку, то и дело спотыкался и поддевал камешки ногами. Казалось, я разучился даже сгибать колени. Дорога то резко вздымалась вверх, то проваливалась. Я шумел больше всех и невольно оказался в роли шута. Всякий раз, когда я спотыкался, кто-нибудь скрикивал «Ой!» и все смеялись. Один раз камень, вылетевший из-под моей ноги, попал в женщину, что шла впереди, и та крикнула «Дайте же, бедняги, свечку!», чем развеселила всех еще больше. Я в конец опозорился, когда, споткнувшись уже не знаю в какой раз, потерял равновесие и ухватился за соседа. Тот едва не упал и завопил, нарочито громко. Поднялся такой хохот, что все остановились. Но вот моча несколько раз поднял и опустил фонарь, видимо, в знак того, что мы пришли. Справа угадывались очертания невысокой постройки. Все разбрелись, кто куда. Я стал искать Дона Хуана, но в темноте это было не так-то легко. Наконец заметил, что он сидит на валуне. Дон Хуан еще раз повторил, что мое дело — разносить воду участникам метоты. Он учил меня этому несколько лет назад. И хотя я помнил все до мелочей, снова объяснил, что и как делать. Мы пошли за дом, где собрались мужчины. Они уже разожгли костер. Земля была расчищена. В метрах в пяти от костра по кругу лежали соломенные циновки. Мочо уселся первым. Я заметил, что у него нет верхушки левого уха. Видимо, отсюда и взялось его прозвище. Дон Сильвио устроился справа от него, Дон Хуан слева. Мочо сидел лицом к огню. Подошел парень и опустил перед ним плоскую корзину с шариками пиотля. Потом сел между Мочо и Доном Сильвио. Другой парень принес две небольшие корзинки, поставил рядом с первой и сел между Мочо и Доном Хуаном. По бокам от Дона Сильвио и Дона Хуана уселись еще двое парней. Так что получился круг из семи человек. Женщины остались в доме. Двое парней должны были следить за костром, а я с каким-то мальчишкой держать наготове воду, чтобы напоить участников методы после ночного бдения. Костер и сосуд с водой находились друг напротив друга на одинаковом расстоянии от круга из семи участников. Моча, возглавлявший метоту, запел песню "Пётля". Его глаза были закрыты, тело раскачивалось: вверх-вниз, вверх-вниз. Песня была длинной, слов я не понимал. Запели остальные, как-то в разнобой, беспорядочно. Моча взял корзину, достал оттуда два шарика и поставил ее в центр круга. То же проделал Дон Сильвио. После него Дон Хуан, четверо парней, составлявших, по-видимому, отдельную группу, тоже стали брать пиотль по очереди против часовой стрелки. Каждый из семи участников четырежды пропел свою песню, съедая каждый раз по два шарика пиотля. Затем по кругу пошла корзинка с сушеными фруктами и вяленым мясом. В течение ночи эта процедура повторялась несколько раз, но я не обнаружил в действиях участников никакого скрытого порядка. Они не переговаривались, каждый был погружен в себя, никто не обращал внимания на соседей. Перед рассветом участники и методы встали, и мы с мальчишкой раздали им воду. Затем я прошелся вокруг дома поглядеть, где нахожусь. Собственно... Это был не дом, а низкая глинобитная хижина, крытая соломой. Окрестности производили гнетущее впечатление. Равнина, скудно поросшая кактусами и кустарником. И ни одного дерева. Удаляться далеко от дома не хотелось. Женщины утром не появились. Мужчины молча бродили близ хижины. Около полудня уселись опять, в том же порядке, что и ночью. Пустили по кругу корзинку с вяленым мясом. Кое-кто запел песню «Пиотля». Примерно через час все поднялись и разошлись по сторонам. Нам с мальчиком и парням, следившим за костром, женщины принесли горшок овсяной каши. Я поел и заснул до вечера.